Глава девятнадцатая Васька Очутившись в спальне, Васька тут же обернулась лягушкой. Хорошо хоть гобелен успела на лавку положить. На полу было прохладно, и лягушка недовольно поюжилась. «И как теперь на кровать забираться? Тут ведь не поспишь!» С высокой постели свесилась рука Ивана. Васька допрыгала к ней и стала дергать за рука в сорочке. «Ваня, Вань, возьми меня на кровать, холодно!» Парнишка шевельнулся во сне, открыл мутноватые глаза и пьяно улыбнулся. «О, жена!» Подхватил Ваську и сунул едва ли не под подушку. Недовольно бухтя, Васька повозилась, устраиваясь поудобнее, и задремала. «Ой, петухи!» Васька, недовольно пискнув, попыталась закопаться в уютное тепло поглубже. Фигушки, ничего не получилось. Помятый Иван уже сидел на краю постели и смотрел на скатанный в трубку гобелен. «Доброе утро!» буркнула недовольная ранней побудкой Васька. «Правильно смотришь. Это мой подарок твоему батюшке. Сама вышивала». Иван ошеломленно на нее посмотрел и потянулся развернуть рукоделие, но Васька ловко прыгнула ему на предплечье и замерла, балансируя. «Не смотри, так и неси, не глядя, а то братья подглядят, смеяться будут». Иван послушно кивнул и уже веселее побежал умываться и одеваться в придворное платье. Васька помахала ему платочком из окошка и пошла к Васильевне. Старая ключница охотно с молодой хозяйкой болтала. А уж после того, как Васькин торт утер нос по стрипушкам боярской дочери до купеческой, и вовсе ее привечала. Сегодня Васильевна чистила серебро. В большой горнице на столе были разложены чистые три пиццы, горки тертого мела и квасная гуща в мисках. Девки, чинно усевшись за стол, получили по плоскому блюду или кубку и принялись их начищать, попутно болтая без остановки. Сама Васильевна, как самая опытная, натирала мелом изогнутый подсвечник в виде львиных лап, увитых виноградом. «Что за странная аллегория?» — подумала Васька и ухватила серебряное блюдечко. «Детское, наверное». Мел приятно поскрипывал, квасная гуща благоухала с жженными сухарями, девичья болтовня создавала привычный фон ворчанию Васильевны. Постепенно она впала в легкий транс, начищая тускло-блестящую поверхность, и вдруг в серой глубине блюдца появилось лицо. неразмытые контуры зеленой лягушачьей мордашки, а четко, как в телевизоре, изображение волевого мужского лица. Вздрогнув, Васька едва не выронила блюдце но в голове тут же раздался низкий мужской голос. «Здравствуй, Василиса! Как тебе в лягушачьей курсе живется?» «Спасибо, не жалуюсь. А вы кто?» «Неужто жизнь болотная тебе память притушила, Василиса?» Удивился тип в серебряном блюдечке. «Кощей я!» «Кощей?» Закаленная спортивными соревнованиями и тренировками, стойкая к боли и крикам Василиса, позорно упала в обморок. Кажется, у сказки начал меняться сценарий. Машка Машка слышала сквозь сон разговоры подруг, и чаю ей тоже хотелось но еще больше хотелось нырнуть в уютную дремоту поглубже и вновь любоваться белокурым красавцем с зеленым пронзительным взглядом настя постепенно настя привыкла к огромным пустынным комнатам к шелесту листвы в саду к самоплавающим лодкам и самоналивающимся напиткам с утра она гуляла болталась с девчонкой и рукодельничала Чудо морское ее ни в чем не ограничивало, поэтому все упражнения из книги она отрабатывала на шелке, золотыми нитками, конетелью и жемчугом. Наловчившись, принялась вышивать шелком и золотом ширинки, длинные узорные полотенца в ширину ткани. Первое кривенькое изделие отправила с помощью чудо морского отцу, а второе, более удачное, подарила чудищу. Повязала на перильце беседки, в которой любила днем отдыхать, и сказала громко для кого подарочек. «Прими, господин мой ласковый, благодарность мою девичью за приют и попечение». Утром ширинки не было, а в изголовье кровати обнаружился гарнитур с голубыми топазами и капельками бриллиантов, как раз в тон Настяных глаз. Примерив обновку, она побежала в палату беломраморную чуть пораньше, чем обычно. «Спасибо тебе за подарочек, господин мой ласковый». Спустя некоторое время по стене поплыли огненные буквы. «Не господин я, а твой верный раб». «Ты прекрасна, госпожа моя, и ничем не добавят тебе красоты эти холодные камни, но приятно мне тебя порадовать». Столько тепла и нежности было в этих словах, что Настя не выдержала. «Поговори со мной, господин мой ласковый, дай услышать слова твои». Долго стена оставалась пустой, но упорная Настя не уходила из комнаты, все приговаривая. «Поговори со мной, поговори». Наконец по стене пробежали огненные строки. «Приходи сегодня во зеленый сад, сядь во свою беседку любимую, листьями, ветками, цветами заплетенную, и скажи так, говори со мной, мой верный раб». Настя еле удержалась, чтобы сразу не побежать в беседку. Вернулась к себе в комнату, съела яблочко, посидела бездумно, глядя в сад, и пошла медленным шагом, словно нехотя. А сердце так колотилось в груди, что казалось, вот-вот выскочит прочь. Пришла, села и заговорила. «Не бойся ты, господин мой добрый ласковый, испугать меня своим голосом. После всех твоих милостей не убоюсь и я рева звериного. Говори со мною, не опасаючись». Почти тотчас возле беседки раздался глубокий вздох, пробравший девушку до костей. А потом зазвучал голос. Хриплый, громкий, хотя и чувствовалось, что непривычный к разговорам хозяин голоса пытается его сдерживать. Поначалу Настя вздрогнула и побледнела, но сумела удержать себя в руках. Часть девушка современная и слонов в Индии слыхала, и тигра в зоопарке». В общем, быстро Настя оправилась и принялась с хозяином ласковым разговоры разговаривать. Конечно, историю про заколдованного принца она смутно помнила, но расспрашивать подробнее не рискнула, пока хватало им и бесед о погоде, о природе, ласковых шуток и подразниваний. Звонкий Настин смех звенел все чаще, а ведь есть закон. «Хочешь заинтересовать девушку? Рассмеши ее». Алена. Когда Аленка, обернувшись голубицей, вылетела в окно, она и представить себе не могла, куда ее дурная голова понесет. К тому моменту, как крылья устали и сил почти не осталось, впереди замаячил дворец. Влетев в окно, Аленка стукнулась грудкой о раму и приземлилась уже девушкой. Тронный зал был пуст. Кроме высокого трона, темного дерева, обтянутого алым бархатом и резной деревянной подставки рядом, ничего не было. Ничтоже сумняшись, Аленка уселась в резное кресло, вынула из кармана волшебную книгу, которая сразу вернулась к прежним размерам, и заглянула внутрь. Где-то тут было недоломанное ею заклинание послушания. За полчасика с очередной трехъярусной загадкой удалось разобраться, и, встав в центре зала, Елена Премудрая прочла заклинание. Отныне все, находящиеся в границах государства, слушались ее беспрекословно. В тронный зал заглянула прислужница — и тут же склонилась в глубоком поклоне. «Чего изволите, госпожа?» «В опочивальню проводи. устала я что-то, да еды подать вели. Мясо, ломтик, зелени разный и морсу клюквенного». Служанка торопливо побежала по коридору, указывая путь. Аленка шла как по иголкам, вновь вспоминая те горькие слова, которые она бросила в лицо Ивану, и, жмурясь от стыда, поторопилась поужинать и забыться сном.